Проснулась от того, что рука, крепко прижимающая меня к телу, даже не буду угадать кого, резко дернулась, следом сонный голос хрипло ответил кому-то. «Эна, сэра!» Я это даже перевести не смогла. Сахир же развернул меня, уложив на спину, убедился в том, что я уже проснулась, весело подмигнул и, сообщив «собирайся, им на месте», поднялся и ушел, продолжая разговор на явно каком-то местном наречии, в котором я лично не поняла ни слова. Пару секунд приходила в себя, потом, резко поднявшись, ушла в душ, запоздала, вспомнив о запахе воды. Сильно удивилась, обнаружив, что сегодня запах стал явно менее выражен. Или я начинаю привыкать? «Лея, три минуты!» — раздалось, когда сушила волосы. Бросив это неблагодарное дело, собрала еще влажные волосы в пучок на затылке, выйдя из ванной, отправилась к шкафу. Откровенно понервничала, обнаружив, что ни моего костюма, Ни прочей снятой вчера одежды не осталось. «Две!» — донеслось из коридора. «Да хоть десять!» Попинала шкаф, на это ушло секунд тридцать. Потом достала бельё, сорвав злость на отрывание этикеток. После последовал комбинезон довольно интересной модели. Свободные брюки компоновались с рубашкой, взастёгивающейся чуть ли не под подбородком. Когда застегнула, поняла прямо под ним, максимально закрывая всё, что вообще возможно. Рукава тоже к стандартным отнести было сложно. Они доходили до середины пальцев, причем вся модель была четко моего размера. Дверь открылась без стука, когда я натягивала высокие узкие ботинки. «Плащи, перчатки», — скомандовал Сахир. «А как на Энерийском можно послать очень, очень-очень далеко?» Мрачно поинтересовалась я. Застегивая манжеты черные, как ночью рубашки, тень усмехнулся и ответил. Поверь, тебе очень не понравится результат, но мы всегда можем вернуться в постель, если хочешь. Молча надела плащ и взяла перчатки. Надевай перчатки. Тихону как-то угрожающе потребовал Сахир. Это привычка, которую тебе следует отработать до автоматизма, если ты не хочешь ежедневно видеть, как я убиваю посягнувших на тебя мужчин. Хотела спросить, это шутка или как, и просто вспомнила о месте, в котором нахожусь. Молча натянула перчатки, только после этого мы вышли сначала из моей спальни, а уже затем из дома. Взлетали тоже, по привычке Сахира, строго вертикально вверх. Искренне порадовалась, что не завтракала.